глава 5 до начала регистрации было еще полчаса лера вообще не понимала зачем они так рано приехали в аэропорт могли бы еще немного поваляться а сне конечно речь не шла макс без конца приставал лера молотила его шутливо по рукам делала вид что засыпает но разве уснешь мать в кухне гремела посудой делала это намеренно Посуду Лера перемыла с вечера сама. все протерла и убрала в шкафы, чтобы у матери не было претензий. Типа, что она улетела на отдых, а ей груду грязных тарелок оставила. «Нет, так не будет», — решила Лера. И все помыла. А мать все равно ухитрилась что-то отыскать. И лишь спустя полчаса, когда по квартире поплыл аромат яблочного пирога, Лера поняла, в чем дело. «Она печет пирог им в дорогу». Сквозь легкую дремоту Лера счастливо улыбнулась. «Пирог — это лучшее доказательство того, что мать смирилась и благословляет ее в путешествие. Потом Максу кто-то прислал сообщение. Он долго его читал, хотя там было всего четыре строчки. Лера успела заметить. А Макс его читал долго. Словно в этом сообщении было какое-то закодированное послание, какой-то шифр. Она его и спросила об этом, А он неожиданно грубо отреагировал. Не мели пухи, Валерия! Очень грубо оборвал он ее хихиканье и отшвырнул ее руку, пытающуюся дотянуться до телефона. Давай поднимайся, тут же скомандовал он. Десятью минутами раньше, десятью позже выйдем, ничего не выгадаем. Сна все равно нет. В самолете выспимся. Лететь 10 часов. Лера не стала возражать. Макс всегда оказывался прав. За те три с половиной недели, что они были вместе, он ни разу не разочаровал ее, И его сиюминутное раздражение вызвало у нее лишь изумление, не более. Мало ли кто его расстроил. Они быстро собрались. Пирог брать отказались, сильно расстроив мать. «Мы здесь едим по куску, если вы не против, Варвара Степановна». Миролюбиво улыбнулся Макс. «Как пожелаете». Не приняла она его пальмовой ветви и ушла к себе. И даже не вышла к двери, когда они уже обулись. Хотя Лера крикнула ей, что они уходят. «Счастливого пути!» — крикнула мать в ответ и не вышла. Леру это немного напрягло и засело в сердце неприятным ощущением. «Ну ты чего, малыш?» — ткнул ее легонько локтем в бок Макс, когда они уже подъезжали на такси к аэропорту. «Летать боишься?» «Нет, но...» «Мать не проводила, как-то не по себе. Она меня, сколько себя помню, всегда провожала». Лера закусила дрогнувшую нижнюю губу. «Не парься ты так», – незнакомым развязным тоном произнес Макс. «У меня для тебя, в качестве утешительного приза, кое-что есть, детка». Он сунул руку в карман тонкой кожаной куртки. Достал что-то, сверкнувшее в огнях фонарей. Тут же потянулся к ее шее, велев ей убрать волосы. И через минуту она с восторгом рассматривала в зеркале пудреницы красивое колье. Три тонких обруча белого металла сходились в выемке на шее небольшим сверкающим камушком. «Это что за красота?» шепнула она ему, целуя в щёку в знак благодарности. «Бриллиант?» «Да ладно тебе!» фыркнул он весело. «Откуда у бедного программиста деньги на бриллианты?» Бижутерия, конечно, но очень качественная и не такая уж дешевая. и тебе очень идет малыш. Они выгрузились из такси у своего терминала, заняли места на диванах у кафешки. Трижды выпили по кофе. Один раз с бутербродами, второй раз с пирожными, третий просто так, ни с чем. А время словно замерло. Лера изо всех сил зевала, терла глаза и уже жалела, что не подремала, и что они выехали так рано из дома. Вошла в интернет, проверила мамины контакты. Та только что была в сети. Лера ей написала, почему она не спит. Та долго не отвечала, хотя в сети была. Потом ответила просто «не хочу». «Ясно. На контакт не идет. Ну, как хочет». Лера вышла из сети и убрала телефон в карман. Максу вдруг приспичило в туалет. Он ушел, вернулся, снова побежал, хватаясь за живот. И когда объявили начало регистрации, он снова убежал. Вернулся с бледным, потным лицом, уже когда очередь начала двигаться. «Вообще жесть!» Простонал он, когда оставалось всего человек пять до заветного окошка. «Слушай, малыш, дай мои документы». «Я снова в туалет! Прости! Ты все проходи! Я следом!» «Ты не опоздаешь?» – переполошилась Лера. «Может, таблетку какую-то надо? Тут где-то есть фельдшерский пункт. Может, туда? Хочешь, я сбегаю?» «Нет, я сам!» – возразил он с легким стоном. «Ты же мне не мамка, чтобы за ручку водить до туалета и обратно! Давай, вперед, Я успею!» «Точно?» – сердито свела брови Лера. Она ненавидела сюрпризы подобного рода. Прежний молодой человек был гораздо на такие фортели. То убежит из ресторана по срочным делам, ей платить по счету; То забудет в компании скинуться на загородную поездку. Лера платила. Он обещал компенсировать, и как-то так случалось, что всегда забывал. И это при том, что он работал, а она брала деньги у мамы. Сейчас, конечно, ситуация была иная. Макс полностью оплатил отель и билеты на самолет, к тому же сделал ей подарок, и деньги на путешествие лежали в ее кошельке, не в его, так что если даже он и опоздает на самолет, она не останется ни с чем. Но все же точно успеешь, повторила она вопрос. Да, сто процентов. Он чуть согнулся, прижимая свободную от сумки руку к животу, и почти бегом ринулся в сторону туалетов. И Пропал! Лера прошла регистрацию, сдала свой багаж, оставив себе лишь маленькую дамскую сумочку. Намеренно уселась у самого выхода на посадку, чтобы Макс ее не потерял, когда вернется. Но он так и не вернулся. Она шею выкрутила, пытаясь отыскать его в толпе вылетающих. Бесполезно. Принялась звонить ему, но у него все время было занято. Она отправила ему сначала нейтральное сообщение с вопросом, куда подевался. Через 20 минут тревожное. Следом гневное. И под конец уже, когда народ выстроился на посадку, написала ему, Да пошел ты, сволочь. Конечно, когда самолет взлетел, она пожалела о своем последнем сообщении. Вдруг ему реально стало плохо. Вдруг он потерял сознание прямо в туалете. Вдруг у него обнаружился какой-нибудь страшный вирус, и его везут сейчас на скорой, а у него пена изо рта и глаза на выкате. Измучившись от предположений самого отвратительного толка, Лера забылась тревожным сном где-то через час после взлета и проспала до самой посадки. Выходя из самолета, дала себе слово не думать о Максе вообще. Он взрослый мальчик, разберется. К тому же его телефон был все время вне зоны. Либо разрядился, либо он его отключил, вылетев следующим рейсом. Либо он его отключил, решив ее кинуть. Лера взяла и заблокировала его. Пошёл он! С ней так нельзя! Что он вообще о себе возомнил? И это он поселился в их квартире, а не наоборот. А квартиру им оставил отец при разводе. И она в самом центре Москвы. И по площади большая. В ней целых четыре комнаты. Спальня Леры, спальня мамы, гостиная и гостевая комната. Раньше вообще-то это был кабинет отца, но после его вероломства кабинет превратился в гостевую. Правда, Лера не помнила, чтобы в ней когда-то ночевали гости. Их у них с мамой просто не было. Ожидая багаж, написала маме, что все в порядке, она на земле. Трансфером доехала до отеля разместилась в шикарном номере. И уже через полчаса пообедав отправилась на пляж. Одна. И вернулась с пляжа одна. И уснула потом в номере тоже одна. И так все семь дней, шесть ночей. Переживала ли Лера? Нет. Она злилась. Очень сильно злилась. И подарок Макса не надела ни разу, хотя камень в солнечном свете, когда она играла с ним на балконе в шезлонге, Переливался к глазам больно. Она Максу вернет его бижутерию, прилетев в Москву. Так она решила, пряча побрякушку в пластиковую мыльницу, подаренную еще отцом. Самолет приземлился в Москве рано утром. Не было еще и шести. Лера быстро прошла таможенный контроль. Без задержек получила багаж. Взяла такси и поехала домой. Порог квартиры она переступила в половине девятого. Мамы уже не было, она уехала в свой массажный салон. Стол в кухне был сервирован к завтраку на две персоны. Лера, грустно фыркнув, тут же убрала вторую тарелку и приборы в шкаф. Положила себе пасты с замысловатым соусом. Лучше мамы его никто не готовил. С удовольствием поела, выпила кофе и пошла разбирать вещи. Раскладывая свои шорты и футболки по полкам, она вдруг поймала себя на мысли, что Макс, убравшись из ее дома с ручной кладью для путешествия, ничего не оставил после себя. Ни единого носового платка, ни носков с трусами. Как странно. Лера кинулась к столу. Компьютера не было. Когда он успел его забрать? Она попыталась вспомнить, был ли он перед их вылетом или нет. Днем точно был. А вечером? Макс куда-то выходил. Это она помнила отчетливо а вот был ли он с компом или нет. «Ма, приветик!» – позвонила она матери. «Я дома. Не отвлекаю?» «Нет, дорогая. У меня как раз перерыв между клиентами. Как славно, что ты дома!» Леру неожиданно кольнула, что мать говорит в единственном числе. К завтраку накрыла на двоих. А рада только ей. «Максу нет места, что ли, так?» «Вообще-то я думала, что мы с тобой вдвоем позавтракаем». С мягким укором ответила мать на ее вопросы. «По моим расчетам ты должна была успеть к моему выходу из дома». Лера попросила таксиста заехать в магазин косметики. Ей срочно понадобились отбеливающий крем и маска. Веснушки высыпали на носу. Страшно глянуть. Вот и задержалась. «Значит? Значит, Макса ты и не ждала?» – удивилась Лера. «Почему? Я же тебе ничего не рассказывала». Он был, что ли, у нас? Приходил за вещами, ноут забирал. Вещей у него тут и не было, детка. С ноутбуком он выходил еще в вечер перед вашим путешествием. Вернулся без него. Это я точно помню. Принялась Варвара расставлять все точки в нужных местах. И да, Макса я не ждала. Потому что звонила тебе в отель, и мне сказали, что ты на отдыхе одна. «Ты? Звонила в отель? Ну зачем, ма? Лера почти визжала от возмущения. «Ма, какого хрена?» «Не кричи на мать. Я сходила с ума от беспокойства. Мне необходимо было уточнить». Мягко укорила та ее. И позвонила я уже после того, как увидела репортаж криминальных новостей из аэропорта. «И что там? Что там тебя так встревожило? Я же позвонила тебе, что приземлилась, и... Ты приземлилась, а Макс нет». Он... Он бросил меня, кажется, ма». В носу у Леры защипала. Она запрокинула голову и часто-часто заморгала. Начал бегать в туалет. Типа живот у него разболелся. А потом пропал. Думала, другим рейсом прилетит. Ни хрена. Он даже телефон выключил. Он ничего не выключал, детка. «Его убили. За пять минут до вылета вашего самолета, Лера».